то характерно, как я не пытался ни тогда, ни потом вспомнить детали, но совершенно не могу припомнить, как она была одета, в чём, в форме, как лежала на лавке или в чём-то другом. Но ну, никак не могу вспомнить. Нет у меня этого в зрительной памяти, хоть ты тресни, а значит, нет и в мозгу. Помню только, что волосы у неё были распущены. Свободно лежали по плечам ее волосы, знакомые, роскошные. Она была блондинка с легонькой рыжиной. Я пошел за ней, побежал. Бежалась я. Совсем не так, как это порой случается в кошмарном сне. Ну, знаете, когда пытаешься бежать со всех ног, но что-то мешает, и движение получается замедленное до предела, плавное, ничего подобного. Я чувствовал, что бегу нормально, как и должен бежать мужик молодой, тренированный, здоровый как лось, но не могу догнать. Я бегу как на ме달ь. Она впереди бредёт неспешно, и всё равно Расстояние между нами, вижу с отчаянием, почти что и не сокращается. То ли я кричал что-то, то ли наддавал молча, не могу сказать. Некоторые куски происходившего там совершенно не удается вспомнить. Воспоминания идут как-то рывками. И вижу я, что местность впереди немного изменилась. Вместо кочек. Появились уже самые настоящие холмики и пригорки, покрытые в точности таким же серым то ли снегом, то ли пеплом. И впереди замаячила река. Странная река, как и всё там. Не особенно широкая, метров, ну, 200. Без малейшей ряби на поверхности. Даже не скажешь, что она течёт. Как будто Тянется бесконечная широкая лента из того же то ли снега серого, то ли пепла. И тем не менее ощущается, что это именно река. А на той стороне у самого берега маячат не знаю, сколько их там было, не знаю, как они выглядели, не знаю, на что были вообще похожи. Понимал я тогда только одно это они за ней пришли. Бегу. Как я бегу, кричу что-то вроде: мать вашу так, это неправильно, нельзя так, нельзя, это всё неправильно. Господи, в Бога вашу душу. Кто тут на два места старший? Не хочу я, не хочу, это моя данка, мать вашу. С дороги, мать вашу, смерш идёт это мы, смерш. Мы и не такое видели. Что вы мне тычите вашу речку? Не отдам. И я, знаете ли, добегаю. Нагоняю ее непонятно каким усилием. Мало того, обгоняю, заступаю дорогу. Лицо у нее уже не белое, нормальное, губы бледно-розовые. Мне этот оттенок врезался в память на всю оставшуюся жизнь. Глаза широко раскрыты, но полное впечатление. Она меня не видит. Идет себе, плывет над этим серым снегом, и тишина. Тишина. То, что между нами происходило потом, я опять-таки не могу описать обычными человеческими словами. Она идёт к реке, а я её не пускаю, отталкиваю, отодвигаю, отжимаю от реки, причём не в физическом понимании, теми не руками отталкиваю, не напираю грудь в грудь, как-то так. словом мысленно не подходит, поскольку моих тогдашних ощущений не исчерпывает. Просто она упорно держится к реке, а я ещё упрямее от берега отжимаю, напираю, превозмогая нешуточное сопротивление, и происходит это без всякого применения физической силы. И лицо её передо мной совсем близко. и вдруг в один нечаянный момент понимаю, что я её определённо пересиливаю, что медленно-медленно отодвигаю её с того места от берега и как напёр